Глава двадцать девятая Будто и не было счастливых месяцев, проведенных в доме Драгона, а я снова стою перед господином в его спальне и жду приказа раздеться и повернуться спиной. Меня прошибло ледяным потом, колени едва не подогнулись, и лишь мысль о Варе придала мне сил. Будто золотой лучик мелькнул из-за свинцовых туч и напомнил, что буря не вечна, что вскоре ветер разгонит облака, и я увижу голубое небо. «Подойди», — привычно приказал Ирган. Поддавшись магии его власти, я шагнула вперед, но тут же замерла и, сжав пальцы в кулаки так, что ногти впились в ладони, отрезвляя меня болью, смело посмотрела в глаза мучителю. Ирган усмехнулся, будто ждал этого. «Ты изменилась, Златослава!» «Верно», — шепнула я только для того, чтобы не добавлять при этом обязательное «господин». «Мне хотелось показать, что я не буду слушаться этого человека и поставить между нами стену, навсегда отгородив себя от этого монстра. Хотелось заявить, что я лучше умру, чем вернусь в его дом, но воздвигнутая мною стена рассыпалась пылью от одного его слова, брошенного как бы невзначай». Варвара! Почему-то нутру ожгло болью такой силы, что потемнело перед глазами, и я упала на колени, застонала мучительно, переживая адское страдание, ведь мое сердце будто раскололи на тысячу осколков, и снова мысль о малышке помогла мне справиться с собой и вернуться в сознание. Едва дыша, я подняла голову и, глядя на своего мучителя, чья фигура расплывалась от слез, Заклинание, кодовое слово, оно активирует эликсир, убивающий меня изнутри». Ирган рассмеялся так привычно, так холодно и высокомерно, что к горлу подкатила тошнота, а душу ожгло ненавистью. Мужчина медленно поднялся и, приблизившись к прутьям, снисходительно посмотрел на меня. «Если хочешь узнать, что это означает, то сделаешь так, чтобы меня освободили». «Уверен, вы с драгоном стали достаточно близки, чтобы ты уговорила дракона снять обвинение». Я потрясенно посмотрела на него и помотала головой. «Нет, не лги мне». Улыбка исчезла с его лица. Глаза полыхнули смертоносным холодом льда. «Я видел, как драгон смотрел на мою собственность и не позволю ему дальше считать тебя своей. Потому и показал, что ты моя. Поддался ему». Добровольно вошел в ловушку, зная, что окажусь здесь. Но, по сути, не сделал ничего плохого и давно бы вышел сам, если бы драгон не был на побегушках у короля. Он сузил глаза, и спина начала нестерпимо чесаться, будто мне вот-вот снова предстояло пройти процедуру украшения. Еще несколько недель назад я бы подчинилась, сломленная и без надежды на будущее, но теперь собрала все силы, и медленно поднялась на ноги. Каждый шаг давался с трудом, будто шла по раскаленным углям, но я приблизилась к клетке и, глядя в глаза своему мучителю, выдохнула. «Я ни за что не пойду на это», — он коротко хмыкнул и произнес тихо. «Варвара!» вскрикнув я рухнула на колени, и на этот раз боль была настолько чудовищной, будто меня выворачивали наизнанку, а слезы, Обжигали кожу раскаленным тавром, опираясь на руку, другую я прижимала к груди, потому что начала задыхаться. Ирго напустился на корточки и просунув руку сквозь прутья, тут же золотисто заискрившееся, погладил меня по голове, как собаку, которая заболела. Когда мне стало полегче, я покосилась на магию, струящуюся по клетке, и хрипло уточнила: "Разве вам не больно смотреть на тебя, гораздо больнее?" Ласково поделился он, не обращая внимания на свои ожоги. «Ты хочешь покинуть своего господина? Это ранит меня сильнее, чем самый смертоносный эликсир. Но ты не уйдешь, Златослава, потому что...» Я затаила дыхание, вслушиваясь не только в его слова, но и в дыхание, будто Ирган вот-вот произнесет нечто важное, то, что значит для меня больше, чем жизнь или смерть то, из-за чего я готова вытерпеть любые страдания. «А это ты узнаешь, когда уговоришь дракона отпустить меня», твердо закончил лабот и поднялся, убирая раненую руку. В этот момент дверь распахнулась, и внутрь влетел бледный вельможа, который привел меня сюда. Заметив, что Ирган все еще в клетке, а я жива, он дернул затейливо завязанный на шее бант, ослабляя его, и облегченно перевел дыхание но продолжал с подозрением посматривать то на меня, то на пленника. Тот отвернулся и, скрестив руки на груди, глухо произнес. «У тебя осталось два дня, Златослава. Будет жаль, если ты не выживешь. Столько усилий, и все зря». Я развернулась, и на негнущихся ногах вышла в коридор, где привалилась к стене и сползла на пол под ней, ощущая себя совершенно без сил. Едва не теряла сознание с трудом понимая, где нахожусь. Стоило закрыть глаза, и перед внутренним взором возникали картинки, но они были похожи на полотна после пожара. Почерневшие и в дырах. Я никак не могла понять, что же на них было нарисовано. Очнулась уже дома. Повернула голову и посмотрела на Варру, которая увлечённо рисовала что-то, сидя на кровати. Её золотистые кудряшки прилипли к влажному от усердия лбу, Тонкие ноздри подрагивали от шумного дыхания. «Милая пыхтелочка!» — улыбнулась я, напитываясь исходящим от малышки светом. Когда ощутила себя лучше, поинтересовалась. «Что ты рисуешь?» «Не покажу!» — спрятала она лист, а потом обрадованно воскликнула. «Ты очнусь!» — спустилась с кровати и бросилась к выходу, размахивая ярким рисунком. «Зетосява! Очнусь!» — стоило малышке покинуть комнату, и будто солнце зашло за тучи, которые вновь начали сгущаться вокруг меня. Что же делать?